Андрей Усачев. Битва на подушках. Давным-давно пора забыть о ружьях или пушках. Если воинам все же быть, то воинам на подушках. Она всегда под головой и лучше автомата. Дух повышает боевой у каждого солдата. Бац-бац, бух, полетела метелью пух. Пах-трах-шмяк, убежал с позором враг. Не меньше было бы тогда сражений знаменитых, Но не взрывали б города, и не было б убитых. И в битве при Бородино, когда б нас ввел Кутузов, Мы закидали б все равно подушками французов. Бум, шум, звон, убежал Наполеон, Пах, трах, плюх, разобьем всех в прах и пух». Должны мы бомбы закопать и ядерные чушки, И для военных покупать матрасы и подушки. А если враг пойдет войной, мы вскочим по кроватям И всей огромной страной его отколошматим. Бух, плюх, бац, отдай нам свой матрас. Понятно, каждый генерал о подвигах мечтает, Но если битву проиграл, пусть все и подметает.